Все плодородные поля скроет внезапно разлившееся море или поглотит сброс нежданно осевшей и развесшейся почвы. Так что же мне негодовать или сетовать, если я немного опережу общую участь? Великий дух послушен божеству и немедлит претерпеть то,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 принимаемые нами намеренно и благо, навязанные обстоятельствами. Ведь если ты допустишь их неравенство и признаешь мужество под пыткой меньшим благом, то скоро ты сочтешь его злом, назовешь несчастными и Сократа в темнице, и Катона, раздирающего рану с большим мужеством, чем нанес ее, а самым жалким — Регула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 Что она не может ни убавиться, ни прибавиться. Так же, как нельзя согнуть мерило, Которым проверяют примизну. Что ты в нем не изменишь, Все повредит примезне. То же самое мы скажем о добродетели. И она пряма, согнуть ее нельзя. Стать тверже она может, вырасти — нет. Она судит обо всем —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 Колит мне глаза моими словами о том, что равные благо стойко вынести бедствие и честно судить об удачах, что равные и благо справлять триумф и с несломленным духом плестись перед колесницей. Они мнят, будто и не бывает того, что им самим не под силу, и выносят приговор добродетели, глядя на собственную немощь.